Нет ответа. Том! Нет ответа. Куда же запропастился этот мальчишка? Том! Тетя Поли спустила очки на кончик носа и оглядела комнату. Она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую мелочь, как мальчишка. Ну, попадись только, я тебя. Том в это время весело шагал по улице убогого городишки и упражнялся в особой манере свистеть, которую он перенял у знакомого негра. Род его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодати. Домой. После драки с незнакомцем Том вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду. Перед ним стояла тетка. И когда она увидела, что стало с его курткой, штанами, ее решимость превратить его выходной в каторжную работу стала тверда, как алмаз. Наступила суббота. Летняя природа сияла, в каждом сердце звенела песня, Радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Том вышел на улицу с ведром и звездки и длинной кистью, И радость в одно мгновение улетела у него из души. «Тридцать ярдов забора, вышиной в девять футов!» Со вздохом обмакнул он кисть звездку, Провел ею по верхней доске и остановился. Жизнь показалась ему бессмыслицей. И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Томас не зашло вдохновение. Блестящая, гениальная мысль. Том взял кисть и спокойно принялся за работу. Вдали показался Бен Роджерс. Он грыз яблоко и время от времени издавал мелодические звуки на самых низких нотах. Дин-дон-дон, дин-дон-дон... Бен изображал пароход Большую Миссури, сидящую в воде на 9 футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на мостике, отдает себе команду и сам же ее выполняет. «Стоп, машина, сэр! дин делин, динь делин, динь, -динь, -динь, -динь, -динь Том глазами художника обозрел свой последний мазок, осторожно провел кистью по забору и откинулся назад полюбоваться. Лево на борт. день, динь, динь. Стоп. Малый ход. Отдай конец. Чего стоишь? Принимай конец. -ш -ш. Машина остановлена, сэр. Том с упоением водил кистью взад и вперед. Что, брат, заставляет работать? Ухмыльнулся Бен. Том посмотрел на него. Что ты называешь работой? Кисть продолжала гулять по забору. Может, работа, а может, нет. Я знаю только одно. Тому Сойеру она по душе. Бен перестал грызть яблоко. Дело представилось в новом свете. Слушай, Том, дай мне немножко побелить. Том задумался. Нет, Бен, тетя Поля страшно строга насчет этого забора. Он ведь выходит на улицу. Из тысячи, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить этот забор как следует. Да ты что... Сказал Бен, вот никогда бы не подумал Дай мне только попробовать Бен, а вдруг что-нибудь выйдет не так? Я буду стараться не хуже тебя Бен, я бы с радостью, но тетя Поли Я дам тебе серединку этого яблока Все яблоко, ну все, что осталось Ладно, Том вручил Бену кисть с видимой неохотой Но с тайным восторгом в душе И пока бывший проход Большая Миссури Трудился и потел на припеке, Отставной художник сидел в холодке На каком-то бочонке, грыз яблоко И расставлял сети для других простаков К тому времени, когда Бен выбился из сил Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру За нового бумажного змея Потом Джонни Миллеру За дохлую крысу на веревке, Чтоб удобнее было вертеть и так далее, и так далее полудню Том превратился в богача, буквально утопающего в роскошь. Кроме вещей, о которых мы говорили, у него оказалось 12 алибастровых шариков, осколок синей бутылки, кусок мела, одноглазый котенок, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки и старая сломанная конная рама. Том приятно провел время в большой компании, ничего не делая, На заборе оказалось три слоя звездки, и если бы она не кончилась, Том разорил бы всех мальчиков Санкт-Петербурга. Некоторое время Том не двигался с места, а потом направил свои стопы в главный штаб рапортовать об окончании работ. Тетя Поля была твердо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал и теперь удивилась, что у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой. Как уже? Сколько же ты сделал? Все, тетя. Том, не лги, я этого не выношу. Я не лгу, тетя, скромно сказал Том. Все готово. Тетя Поля не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами, когда же она убедилась, что весь забор, покрыт несколькими густыми слоями звездки, ее изумлению не было предела. Ну, знаешь, сказала она, вот уж никогда не подумал бы. Тетя Поля была в таком восхищении от великого подвига, что повела Тома в чулан и вручила ему лучшее яблоко. Пока она сопровождала подарок подходящим текстом из Евангелия, Тому удалось стянуть пряник. «Ну иди играй», – закончила тетя Поля свою назидательную проповедь. «И смотри, не забудь воротиться домой, не то у меня расправа короткая».